Глава 15. 22 июля. МИ-6, Лондон, где-то возле Ридженс-парка. Директор ЦРУ Кейси прибыл в Лондон на срочные переговоры с руководством МИ-6 в лице его текущего начальника Колина Фиггерса. Вообще говоря, МИ-6 всегда была одной из самых засекреченных разведывательных служб мира. Маргарет Тэтчер даже одно время утверждала, что такой организации в Великобритании вообще нет самыми известными сотрудниками ми 6 считаются писатели Сомерсет Моэм, театр Луна и грош и Грэм Грин, тихий американец, наш человек Гаваня». Также очень широко известен Кинфилби и вся Кембриджская пятерка, работавшая на СССР с туманных 30-х годов. Ну и, конечно, самым известным английским шпионом являлся является до сих пор небезызвестный Джеймс Бонд. Детище писателя Яна Флеминга сам Флеминг служил в разведке ВМФ и не имел к ми Мишесть, она называлась в годы Второй мировой, никакого отношения. Но вот его герой прославил службу на все времена. Но история и художественное воплощение английской спецслужбы было последним, что интересовало Уильяма Кейси. Имелись дела поважнее. И главное, конечно, из них Провал двойного агента Олега Гордиевского и анализ причин этого. Колин начал беседу Кейси. Не могу скрыть тот факт, что нас очень настораживает цепь провалов наших агентов в России. Только с начала этого года раскрыты Поляков, Калугин и Резун. а теперь еще к ним прибавился и Гордеевский. Хотелось бы узнать вашу точку зрения, в чем тут дело? Одно из двух, дорогой Вилли, отвечал ему Фигер с задушевным тоном либо это дурацкое стечение обстоятельств, такое иногда случается в нашей практике, либо в одной из наших организаций завелся очень высокопоставленный крот, который имеет доступ к очень конфиденциальной информации и сливает ее за железный занавес. Я бы не стал исключать и третий вариант, дорогой Колин. В тон то ему ответил Кейси: У русских неожиданно объявился аналитик очень высокого уровня, каким был у нас Джон Пауэрс, помнишь, наверное? Игорь вспомнил. Поэтому он просто кивнул головой и разлил чай из заварочного чайника. Давай выпьем наш национальный напиток, Вилли. Британия двести лет процветала на торговле чаем. Это сорт Дарджилинг Лайт, собран в начале марта в Западной Бенгалии. Это откуда они по-русским ракеты запустили? поинтересовался Кейси. Штаб тот же, немного смешался англичанин, но другой конец. К ракетному полигону никакого отношения не имеет. Послушай, дружище, заявил Кейси. У меня с недавних пор аллергия на все индийское, так что чай я пропускаю. Давай лучше о делах. Давай о делах. Фиггер поставил сторону стакана с чаем. Что ты думаешь насчёт кратов? У нас, хочу заметить, со времен Филби заметных провалов в этой области замечено не было. В отличие от ЦРУ. Это у вас работали такие ребята, как Ховард, Хансон и Редмонд. Это все восьмидесятые годы. Согласен, не стал спорить с очевидным Кейси. В последнее время у нас была черная полоса в этих делах. Однако, согласно той же теории вероятности, следующий провал должен случиться в другом месте. Так что проверять надо обе службы. Предлагаю создать совместную комиссию. Двое от нас, двое от вас. Старшего не будет. Все решения надо принимать консенсусом. "Принимается", ответил Фиггерс, может, Виски? "Не откажусь", сказал Кейси. Тем более все знают, что лучшие виски в мире делают на территории Соединенного королевства. All right. Англичане не переваривают американский окей. Okay. Вот образец пятнадцатилетней выдержки прямиком из торфяных болот Айленда. И он поставил на стол бутылку Dalmore Constellation 1970 года выпуска. Всего-навсего тысяч фунтов стоит. Шедевр, одобрил напиток, кивнув гладточек. С меня теперь причитается. Значит, насчет комиссии мы договорились. Спросил Фигерс, залпом опрокинув стопку Даумера: «Еще какие вопросы?" "Молодец", по слогам произнес американец. "Это название тебе о чем-то то говорит?" "Конечно", ухмыльнулся англичанин. "Мы же тут не лаптем щи хлебаем, как говорит русская поговорка. Это боевой железнодорожный ракетный комплекс, который будет ездить по бескрайним просторам России" и грозить нам своими ракетами из непредсказуемого места. На Новооружение еще не стоит, но через пару лет ожидается, что встанет. У нас был похожий проект поморщился морчёсу Кейси. MX назывался, но мы его закрыли лет пять назад. Слишком дорого и не так уж неуязвимо, как расписывали проектировщики. А вот русские, похоже, довели это изделие до нужной кондиции. И что насчет насчёт Молодца, уточнил Фигерс. Хотелось бы узнать как можно больше технических подробностей, ответил Кейси. Вплоть до чертежей и разрезов. А еще выработать возможное противодействие этому молодцу. У НАТО совсем ничего похожего нет и не ожидается, а это нарушает баланс сил. У вас же переговоры с русскими намечаются, вспомнил Фигерс. — В Женеве, если не ошибаюсь. Вот и включите нейтрализацию этого молодца одним из пунктов в меню. Это мы тоже пытаемся сделать. Но пока не получается, дорогой Колин. Русские уперлись хуже арабского осла. Так что тут мы очень рассчитываем на вашу помощь. "All right", повторил англичанин. Сделаем все, что в наших силах. Еще что-нибудь? Нефть и газ. бухнул свою главную тему Кейси. Мы провели широкомасштабную и долгоиграющую операцию по снижению мировых нефтяных цен. Вы же не хуже нас знаете, что это критическая позиция в русском экспорте. Половина доходов от внешнеэкономических операций, а эта цена снижаться отказывается, помог ему Фигерс. Точно. Кейси допил свой бокал с Далмором и попросил еще. Мы надеемся на вашу помощь в этом вопросе. Тут Фигерс посмотрел бокал с далмаром на свет, поболтал содержимое и отпил глоточек. Нужно подумать. Нефть это игра в долгую. И к тому же играть в неё можно в несколько рук. Как в этот преференсы или в покер. Ты на что намекаешь, уточнил Кейси. Смотри сам, Вилли. У нас разворачивается добыча энергоносителей в Северном море. Там открыто очень перспективное месторождение. Я слышал об этом. Кейси облокотился на подлокотник кресла и положил ногу на ногу. И что дальше? А дальше, дорогой Вилли, То, что серьезное падение цен на нефть не слишком выгодно Соединенному королевству. Да и в штатах, насколько я знаю, имеется довольно большая прослойка предпринимателей, которым это придется не по душе. И это я еще не вспомнил про сланцевую нефть. А ты вспомни, попросил Кейси. Хорошо, вздохнул Фигерс. — Вспоминаю. Добыча сланцевой нефти, когда я вот только-только начинает разворачиваться во всем мире, в том числе и в штатах, становится экономически выгодной, начиная с 25-30 долларов за баррель. А уже сейчас эта цена балансирует на нижней границе этого диапазона. А вы хотите загнать ее еще ниже, так? Свет клином не сошелся на этих сланцах, пробурчал Кейси. Или конкретно у тебя есть вложения в эту сферу? Конкретно у меня нет, говорился тот. Но у родственников есть немного. И потом всегда же можно переключиться с собственных источников на арабские, например, а свою добычу притормозить. В итоге выгода для страны будет существенная. Не знаю, дорогой, или не знаю, вздохнул Фигерс. Тут надо хорошенько подумать. Так что обещать я пока ничего не буду. О'кей, сказал Кейси специально, чтобы позлить англичанина. — Тогда самый последний вопрос. Мы, похоже, уходим из афганской темы. Да неужели, поднял бровь Фигерс, — после шестилетнего плотного участия? Да. Наш большой босс договорился с русскими, поэтому все наши труды идут коту под хвост. В связи с этим такое предложение к Ми-6 Мишесть: заместить наши позиции в Кабуле. Все наработки мы вам выдадим. Жалко же бросать такое большое дело. А если наш большой босс тоже договорится с русскими, задал наводящий вопрос Фигерс, — вот тогда и будем плакать. Но пока же он не договорился, верно? «Допустим, допустим, если предварительное согласие мы на это дадим, Фигерс допил свой бокал до дна, то что мы будем иметь взамен? Вот это деловой разговор одобрительно похлопал в ладоши Кейси: "А что вы хотите?" А в это же самое время в одной из комнаток без окон санатория Подмосковья, принадлежащем КГБ СССР, вторые сутки продолжался жесткий допрос Олега Гордеевского. Церемонии с ним не стали, и вкатали лошадиную дозу психотропного средства, известного в народе как сыворотка правды, а узкоспециализированно в кругах называющегося СП-117. Состоял этот препарат из двух частей дота и антидота. При вводе дота человек приходил в неменяемое или близко к тому состояние и полностью терял контроль над собой и отвечал достаточно правдиво на все вопросы следователей. Если же ему ввести антидот в течение часа после дота, то объект очень быстро возвращался в нормальное состояние. При этом вся информация о том, что с ним происходило между двумя приемами препарата, полностью стиралась из памяти. Стакан с растворенными в нем двумя таблетками дота Гордеевский выпил в 8 часов утра и почти сразу перешел в неадекватное состояние. Голова его откинулась на спинку кресла. Все мышцы расслабились, из -за рта тонкой струйкой потекла слюна. "Расскажите", начал допрос следователь, повернув настольную лампу прямо в лицо Олегу. "Когда и каким образом вы были завербованы западными спецслужбами?" "В июле шестьдесят шестого года", еле слышно отвечал он. "Когда я поехал в первую полноценную командировку в Данию". "На чем они вас поймали?" "Годом раньше я был на стажировке в датском посольстве". И в выходной день поехал в соседнюю страну, в Швецию. Да, в Мальмё. С какой целью вы туда поехали? С целью посетить дом терпимости, бордель, то есть. Посетили. Да. И секс со шведской в этом борделе, видимо, зафиксировали на фотоплёнку. Её и предъявили мне в шестьдесят шестом году. Кто именно вас вербовал? Представился как Юджин Бауэр, откуда он не говорил, но по контексту было понятно, что из Мишлести или ЦРУ. Вы подписывали какой-то документ? Нет, все было на словах. Какое первое задание вы получили? Собрать информацию о советских агентах в Дании и вообще во всей Скандинавии. Как вы договорились связываться? В Копенгагене они оставляли мне послание на третье от Русалочки опоре ограды набережной, приклеенные скотчем снизу. Ответы я прикреплял таким же образом. А в Москве В Бицамском парке на аллее, пересекающей Севастопольский ручей, было приметное дерево с раздваивающимся стволом. Вот эта развилка и была нашим почтовым ящиком.